Глава двадцать пятая Месть «Что ты делаешь?» Резкий крик, слышный даже на такой высоте. Знакомый голос. Я со всех ног бросился вниз, но успел увидеть только финал происшествия, злобно фыркающую Дашу, поднимающуюся с земли и удаляющуюся спину какого-то высокоуровневого рыцаря. «Что случилось?» Я быстро оценил обстановку. На темную явно напали, но никто из наших якобы соквартальцев даже и не подумал за нее вступиться, даже ухмыляются. Что ж, я ничего другого от них и не ожидал. Но ну, а верить, что проверки на силу на чужих условиях не будет, тоже было бы глупо. сбышка врочек, глава клана Остроусиный пух. Даша, как будто оценив мое настроение, начала докладывать четко и конкретно. Отказался молиться Свету, захотел получить сразу весь набор лент. Когда я отказал, сказал, что оно того не стоит, оттолкнул меня на землю и ушел. Нехорошо. И все это на глазах у всей улицы. А Даша хоть вроде бы и не светлая, но для новичков явно мой человек и показатель моей силы. Такое спускать нельзя, а значит, надо срочно что-то делать. Ты, ты и ты и откнул пальцем в трех случайных представителей разных стихий. «Пригласите ко мне навстречу ваших лидеров, жду их через полчаса на первом этаже цитадели». И потом, не слушая ничего в ответ, развернулся и ушел к себе. Все, большая игра началась. Я заранее знал, что она будет жесткой, и от меня потребуются не только слова, но и поступки. И вот постепенно для них приходит время. Когда в зал зашли Пайпер, Квин, Павел Хромов и Виктор Лыценко, я был уже готов. «Мои люди не будут участвовать вместе к какому-то отсталому клану», — прямо с порога обозначил свою позицию англичанин, как будто я хоть на секунду в этом сомневался, и бездна с хаосом явно придерживаются того же мнения. «А с чего ты взял, что мне будет нужна твоя помощь? Ты тут только живешь!» Оскорбление было нанесено моему человеку, и я сам с этим разберусь, жестко отрезал я, показывая, что эта тема закрыта. А вас я собрал совсем по другому поводу. Как интересно наблюдать за сменой человеческих настроений. Вот эти трое готовы куражаться над оказавшимся в нужде лидером не до стихии, а вот в их глазах уже плещутся недоверие и интерес. Итак, у меня к вам предложение. Я присел на один из заранее подготовленных стульев и указал этой троице на остальные. Вы отправляете своих людей в соседние города, рассказываете о квартале света, проводите набор желающих. Часть можно организовать на месте, часть можете привезти с собой. Все подтвержденные затраты я компенсирую. «И зачем мне этот геморрой?» — первым нарушил молчание Лыценко. Ну да, самый молодой, самый нетерпеливый, да еще и хаос. Хромов и Квин на него только недовольно посмотрели, а вот я, пожалуй, отвечу. Хотя тут, конечно, и так все очевидно. Давай смотреть правде в глаза. Вы были бельмом на глазу в своих кварталах, и как только появилась такая возможность, от вас избавились. Так неужели вы не хотите превратиться в реальную силу, И показать всем тем, кто не верил в ваши слова и ваши идеи, как они ошибались. Хаусид до сих пор так и не понял, о чем я. Ну, хотя бы эмоциональную часть уловил, и то хлеб. Что ж, попробуем еще проще. Вы набираете людей в других городах в свои филиалы. Они будут прежде всего подчиняться вам, но вся ответственность при этом будет полностью на мне. Скользкий момент на первый взгляд. Кажется, что я отказываюсь даже от подобия власти, вот только это не так. Отдавая всех новичков в руки уже наметившихся лидеров, я по факту привязываю их к себе. Да, они смогут набрать неплохую силу, вот только что дальше. Свой город без генерала им не основать, а без меня, в уже существующих, их быстро подомнут под себя старые кварталы, углядев конкурента. Главное, чтобы они поняли это как можно позже. Нет, будь у меня возможность сразу собрать все нити управления у себя, так бы и сделал. Да только вот нет другого способа заставить людей вокруг себя во что-то вкладываться, кроме как показать их собственную от этого выгоду. Ну а получившаяся в итоге организация, да, будет ужасно аморфной, да, почти неуправляемой, но тем не менее она станет силой, с которой придется считаться. И кстати, это еще не все. «Одно условие. В каждом новом городе ваши люди должны будут рассказать обо мне и том, как я основал квартал. Квартал света, чья суть в итоге — разрушить сложившееся положение дел. Все. Согласны?» Я пристально уставился на сидящих напротив людей и с трудом сдержал победную улыбку, получив в ответ три уверенных кивка. «И вот это для меня настоящая победа». Ведь что такое массовый набор, который эти трое скоро устроят в других городах фронтира и средней полосы? Это будет точно такая же масса тех, кто не прижился в своем квартале или оказался слишком слаб. Если раньше таких вот своих великим стихиям приходилось терпеть, то теперь я дал лидерам кварталов прекрасную возможность сохранить лицо и одновременно решить свои проблемы. Так вот, мне помимо этих подачек нужны еще и те, кто чего-то стоит и на самом деле готов действовать. И я уверен, что такие вот люди постараются не попасть в общую толпу, а придут лично ко мне. Порой внутри горит желание что-то делать, менять, разрушать, и не хватает только знамени, под которым можно собраться. Так вот, я его им дам. И хочется верить, что изголодавшись по открывающимся перед ними возможностям, они не станут особо вникать в узкие места. Вроде того, как это связано со светом. Я-то, конечно, придумаю, но вот лишних вопросов на эту тему не хотелось бы. Или, почему во главе оказался именно я? Тогда начинайте. Встретимся через три дня, обсудим первые итоги. Я специально выбрал то время, когда пойду к генералу относить обещанное. Чувствую, разговором там все не закончится, а козыри на руках мне не помешают. Ну а еще, я только что отдал приказ, его приняли к исполнению и даже не заметили этого. Ничего, это только начало. Оставив Квина, Хромова и Лыценко одних, я вышел из зала и позвал навстречу на этот раз своих старых компаньонов. Наверняка они уже пышут злобой, понимая, что власть в только что созданных филиалах уплыла от них и уже никогда не вернется. А еще, как я и сказал на только что закончившейся встрече, надо решать проблему с остроусиным пухом. И да, пусть это не очевидно, но выправить обе ситуации в мою пользу можно одним и тем же способом. «Ты нам обещал», — начал Петрович, — стоило только нам четверым оказаться наедине. «Да Коля, эти чужаки будут ходить по нашей территории, как у себя дома?» «Почему я должна страдать из-за того, что ты замахнулся на слишком жирный кусок?» Тут же добавила истерики в атмосферу Даша. И только Лена молча встала рядом, показывая, что готова поддержать любое мое решение. «Приятно. Надо будет подумать, как встроить эту девушку в мои дальнейшие планы. Верность — это слишком большая ценность, чтобы вот так вот просто ею разбрасываться». «А чем вы занимались весь вчерашний день?» Медленно и неспешно я двигался в сторону побледневших Петровича и Даши. «Обо всем вам было рассказано еще сутки назад, и что за это время вы сделали, чтобы подтвердить свое право быть лидерами? Лидерами, которые могут командовать, а не получать по морде? Так ты сам меня поставил на выдачу лент», — начала Даша, но быстро оценив ситуацию, сама же и замолчала. Петрович даже и говорить не начал, сразу поняв, что к чему. «Бросишь нас теперь?» — как-то угрюмо начал копейщик. «Нет, все-таки переоценил я его. Вместо того, чтобы во всем разобраться, он наоборот не пойми чего себе напридумывал». «Не брошу». Два слова, а атмосфера моментально потеплела в разы. «Наоборот, подскажу, что делать дальше». В комнате повисло заинтересованное молчание, и я продолжил. «Вы все уже поняли, что лидеры кварталов находки...» Отправляя к нам людей, постарались подложить нам заодно и свинью, выделив уже сформировавшиеся группы с готовыми лидерами, которые так просто от власти не откажутся. А еще тут одни лодыри да анархисты, половина так даже своих старых лидеров особо не слушается, и при этом силы-то особо ни у кого нет. И как такие добрались до фронтира? Тут же не удержалась и посетовала Даша. Тут-то все понятно. — осторожно добавил Петрович. — В больших городах, где ситуация уже устоялась, их бы быстро пристроили к делу, а тут сложнее. Вроде как единство стихии на передовой. Бросишь своих — не поймут. Вот их и держали, пусть и в черном теле, но в основе своего квартала, а тут код со своей идеей. Петрович, похоже, мыслит, как и я, оценивая логику лидеров кварталов, согласившихся на мою авантюру. Так вот, я снова вернул все внимание к себе, продолжив говорить. Есть отряды, пусть и не самого высокого качества со своими лидерами, но есть и те, кто недоволен сложившейся ситуацией, кто хочет действовать здесь и сейчас, несмотря ни на что. Скажем так, идейные бунтари. И вы должны среди общей толпы найти таких и убедить присягнуть лично вам. «Делайте это под эгидой создания небольших личных отрядов, а чтобы вам было проще, уже сегодня ночью вы сможете предложить им первое дело». «Пойдем резать страусиный пух», — хищно улыбнулся Петрович. «Стоило нашему копейщику перестать концентрироваться на мнимых обидах, как к нему очень быстро вернулась его привычная ясность мысли». «И ведь они сами же подставились». После дневного инцидента, если мы к ним нагрянем, нам никто и слова не скажет, ну, почти, если, конечно, официальные лица не вмешаются. Не вмешаются, а за все сделанное я буду отвечать сразу одним списком в пятницу, напоминаю о своей договоренности с генералом. Там, конечно, ничего такого не было, но, думаю, и в самом деле до конца отведенного им же срока Чан не станет меня трогать а там уже и мне найдется, что положить на другую чашу весов. Мы тогда пойдем. Петрович подхватил вздумавшую еще что-то спросить Дашу. Времени, конечно, мало, но за сторонниками бездны я присматривал. Думаю, человек пять-десять точно наберу. В этот момент Темная, похоже, поняла, что она так как раз никак не готовилась, а задача-то стоит, и то, как она успеет с ней справиться до вечера определит уже на долгое время ее положение в иерархии отряда. Даша моментально собралась, и теперь уже она рванула копейщика в сторону выхода. «Хорошо, такой настрой мне нравится гораздо больше, чем бессмысленное ожидание подарков судьбы». «Лена, а теперь ты». Дождавшись, пока все уйдут, я повернулся к своему последнему оставшемуся в строю паладину. «Ты же понимаешь, что мы сейчас вышли на очень серьезный уровень» и не можем позволить себе ни единой ошибки. «Да», — девушка сосредоточенно кивнула, — «я сначала не могла осознать, как свет может быть таким. Разве могут все эти люди иметь хоть какое-то отношение к нему?» А потом вспомнила твои слова и поняла, что ты с самого начала готовил нас с Кириллом именно к этому. «И к чему же?» Я постарался придать себе голос строгого экзаменатора, нерастерянность же посетившую меня в этот момент изображать. «Ты сказал...» — Лена как будто даже обрадовалась этому вопросу. «Что только при свете видны все пути, и вот сейчас именно представители всех-всех-всех сил собираются вокруг нас. Так что это, как не силы света, способного увидеть и принять кого угодно?» «Уверена, и остальные рано или поздно обязательно это поймут, и по-настоящему присоединятся к тебе». «Опасно. Это уже не преданность, а скорее фанатизм. Ну ладно». Сейчас уже особо ничего не изменишь, и все-таки за Леной теперь надо бы приглядывать. Как бы она не перегнула палку. Хорошо, что ты все понимаешь. Тогда пришло время тебе стать немного сильнее. И помни, ты — лицо света. Твои успехи — это мои успехи. Твои поражения — это мои поражения. Закончив говорить, я сосредоточился на себе и на девушке внутренним взглядом. Итак, у нее сейчас лечение, после того, как я разблокировал возможность его улучшать при использовании, успело прокачаться до третьего уровня. Это уже 30 жизней за раз. До этого было одна, потом три, потом десять. Следующая ступень — сто. Кажется, я понимаю прогрессию. А еще на пятом уровне, как и у меня, могут оказаться какие-то дополнительные эффекты. Решено. 240 и 300 очков обмана, соответственно, я повысил лечение сначала до четвертого, а потом и до пятого уровня. Можно открыть модификаторы заклинания «Массовость» плюс 3 человека за каждую ступень улучшения. Расстояние – плюс 3 метра за каждую ступень улучшения. Можно повышать за счет очков навыков. «Лена сейчас ничего не видит, а вот мне надо решить, идти ли дальше». 780 обмана, которые нужны на активацию модификаторов, почти все, что у меня осталось на данный момент. Их-то не так и жалко. Я существенно прокачал свой прирост, и теперь количество обмана должно начать расти довольно быстро. А вот то, что после этого Лена практически перестанет от меня зависеть и сможет развиваться, пусть довольно однобоко, но уже без моего участия, это мне не нравится. С другой стороны... Не думаю, что она меня бросит, да даже если и предаст, то ничего страшного. Сама по себе она и без меня будет неплохой рекламой Свету и как минимум окупит весь затраченный на нее обман. Да, решено. Тем более, у нее сейчас еще есть непотраченные 15 очков улучшения навыков. Так что можно будет сразу и улучшить все соответствующим образом. 7 очков в массовость чтобы как раз перекрыть весь наш отряд для грядущей ночной операции и остальное в расстоянии должно получиться очень даже неплохо. Широко улыбнувшись, я довел улучшение лечения до конца и потом отправил рассыпающуюся в благодарности Хлену на закрытый этаж тренироваться. Ей это не помешает, а мне не помешает заняться алхимией. Во-первых, заказ для генерала никто не отменял, а во-вторых, Кое-какие зелья нам пригодятся уже сегодня. Да, это будет хорошая охота.